Она быстро подружилась с ребятами, знала историю каждого. У Васи отец танкист, мама работает на центральном. Отец Олега Летчик, мать санитарка, Вася рассказывал. Папа говорил, я буду утюжить. А мама говорила, я не понимаю. Варя сказала. Папа на войне, а писем не пишет. Нина Георгиевна поспешно ответила. Скоро напишет. Им теперь не до этого. На одной из станций. Не разобравшись, вагон хотели отцепить. «Нужно пропустить вагоны с ценностями!» Взволновавшись, Нина Георгиевна крикнула. «А здесь дети? Или вы не знаете, что это золотой фонд?» Потом ей самой стало смешно. «Оратор! Но разве не правда? Рубили лес, прокладывали дороги, строили города. И не было у нас золотой лихорадки. Другая лихорадка» человеческое. Вот эти вырастут, построят, и не только заводы. Конечно, нужно, чтобы были дома, обувь, машины, но этого мало. Человеку хочется изумления, музыки, счастья. Кто же может это создать? Только люди. Я не увижу теперь, ясно. Придется отстраивать, чинить, а эти, может быть, увидят. Ей стало грустно, что нет рядом Сережи. Некому рассказать о самом главном. Дети спали. Темный дачный вагон был наполнен ровным дыханием. Нина Георгиевна вынула из саквояжа агарок, блокнот, начала писать. Она рассказывала Сергею о последних днях в Москве, о внезапном отъезде. Писала, как волнуется, что неизвестно ничего про Васю. Отвали была открытка, она устроилась хорошо, комната теплая. Потом Нина Георгиевна отдала своим мыслям. Сереженька, я теперь часто думаю о смерти. Ты не беспокойся, я здорова, но люди всегда об этом думали, пытались как-то разрешить. Наука борьба с болезнями. Еще столько-то лет подаренной жизни христиане, иллюзии личного воскресения из мертвых, легенда прекрасная, но сколько в ней детскости, воскреснуть для вечности, с памятью о пятидесяти прожитых годах. Пантеисты соглашались раствориться в анонимном хаосе. Я гляжу на детишек, и мне кажется, что бессмертие действительно существует. В людях, неважно, твои это дети или чужие, оно в продлении мыслей, чувств, в их развитии, подъеме. По-прежнему спокойно дышали дети, спокойно стучали колеса. Нина Георгиевна вдруг скомкала исписанные листочки. Она погасила агарок, пробовала задремать, но сон не шел. Тогда она открыла глаза и, глядя в темную муть оконца, Стала терпеливо ждать позднего рассвета. Глава тринадцатая. Три месяца Сергей провел в лихорадке, не знал, пошлют ли его на фронт. Он рвался туда со всей нетерпеливой страстностью своей натуры. Нина Георгиевна говорила, — Ты меня и не слушаешь, как лунатик. Когда уезжала Валя, он не сказал ей ласкового слова. Она в поезде проплакала всю ночь. Не любит он меня. Знаю, что не любит. А он, очнувшись, ругал себя, как же я не простился с Валей. Теперь говоришь до свидания, и не веришь, что встретишься. Наконец, он получил назначение. Саперный батальон формировался в маленьком Приволжском городке. Казалось, сюда еще не дошли раскаты далекой грозы, торговали медом, яблоками, сметаной, мирно судачили. От этого спокойствия Сергею становилось еще тревожнее. После занятий он томился, не мог ни читать, ни разговаривать с товарищами. Веселый, общительный, он замкнулся в себе. Сводки были все страшнее и страшнее. Порыв к Москве. Немцы в Одессе, в Харькове, в Донбассе, в Крыму. Сергей жадно глядел на карту, как будто ждал от нее ответа. Что случилось? Однажды товарищ сказал, ну и силище. «Вот ты был во Франции, как там было?» Сергей ответил, «Не знаю, я уехал оттуда до войны». Потом он упрекал себя, До да чего я малодушен?» «Хоть бы скорее отправили на фронт. Самое страшное, когда глядишь со стороны». Ему повезло. Он увидел проездом в Москву. Падал мокрый снег, день был серый, туманный, Сурово стучали шаги комендантских патрулей, сурово глядели девушки в ватниках. Улицы были перерезаны баррикадами, надолбами, ежами. Сергей шел и смутно улыбался. «Москвы им не взять!» На Красной площади он увидел Сталина. Спокойный и спокойно сказал «Германия должна лопнуть». Сергей вспомнил, как он томился, и ему стало стыдно. Франция! Да там все разбежались. От президента республики до командиров по ниткам расползлось. А у нас парад устроили. Как каждый год. Разве это не лучший ответ? Конечно, у них много танков, но человек может подорвать танк, может сделать танк, а люди у нас. Прежде он часто думал, почему я не танкист, не артиллерист, как Вася, да и в пехоте лучше. Читать, как другие идут под огонь, таранят врага, а самому плестись позади, наводить мосты, закладывать мины. Нечистолюбие, говорила в нем, романтика, недаром ему поверяла душу Нина Георгиевна. И вот он на фронте, перед ним карта, она куда больше той на которую он смотрел месяц назад. Нет здесь ни Крыма, ни Ленинграда. Главный город — Рыфаминск. Помечен каждый бугорок. И каждый бугорок ему сейчас важнее, чем все сводки. Один только раз, глядя на карту, Сергей подумал, черт бы их побрал. Да ведь это под Подмосковье, дачи, куда дошли. И сразу отвлекся. Вот идеальная линия обороны. Есть верное средство от большого горя, детали жизни, кропотливый труд, ежедневное, ежечасное напряжение. Сергей понимал, что в его деле главное терпение. В минуту откровенности он сказал своему комиссару Зонину, «Муравьи мы, настоящие муравьи!» «Другие летают, едут, а мы ползаем. И прутики, и муравьиные кучи!» «Для войны полезно, для театра не подходит, пьесы не напишут, а для нас с тобой?» «Паршиво, но, что ни говори, увлекательно». Он повеселел. В свободные часы подолгу беседовал с товарищами. Стал походить на прежнего Сергея, только глаза изменились, глядели строже, спокойнее. Он это заметил, когда брился, смешно, до чего постарел. Его письма Вали были полны нежности, но она вспоминала холод расставания, и ей казалось, чего-то в письмах не хватает, жара, может быть, страсти.